шлюп а Аталанта Ушаевского утеса. Он пожалел, что рядом нет Гука. Любимого натурфилософа заворожило бы то, что открылось взглядом в столь сильный отлив. Солнце садилось. За дымным куполом Лондона оно горело цветом подковы, которую кузнец плющит на наковальне. Предзакатные лучи коса падали на обнажившуюся илистую гладь, представляя ее не такой и гладкой. Поверхность была ребристой, как будто озеро наморщил ветер и тут же сковал мороз. Однако Даниэля особенно поразила фоулнеская отмель в нескольких милях севернее на другой стороне устья. Этот илистый край размером побольше иных немецких княжеств почти все время оставался под водой. Там не было ни камней, ни растительности, но вода из ложбинок застывшей ряби не уходила сплошной пленкой и не впитывалась в землю, а устремлялась туда, где ниже. Одна лужица размером с ладонь переливалась в соседнюю, объединив силы, Они принимались искать место, может быть, на волосок ниже, и каждая капля воды на миле вокруг преследовала ту же цель. Интегральный, следуя терминологии Лейбница, итог состоял в том, что на Фоулнесской отмеле возникла целая система рек и притоков. Иные реки казались ровесницами Темзы, на их берегах впору было возводить города – Однако через несколько часов им предстояло исчезнуть. Несмягченные ивами и тростником, не обросшие человеческими постройками, они были чистой геометрией, но неправильной, живой геометрией, противной Евклиду и, как подозревал Даниэль, седовласому рыцарю Британии рядом с ним. А вот Гук увидел бы здесь красоту и сумел бы ее изобразить, как изображал Мушек и Блох. «Интересно, те же реки возникают всякий раз или новые рождаются в другом месте с каждым отливом?» Задумчиво пробормотал Даниэль. «Некоторые существуют годами, возможно, раз от раза, немного меняя русло». — ответил Исаак. — Вопрос был риторический, — пробормотал Даниэль. Потом, однажды, возможно, после сильного шторма или в особенно высокий прилив, они исчезают навсегда. В подводном царстве многое также сокрыто от разума, как и от очей. Исаак перешел к другому борту, чтобы посмотреть на шайевский утес. Даниэль счел своим долгом последовать за ним. Слева серость уходила в бесконечную даль. Впереди мили на две до острова Грейн. Большая часть острова едва возвышалась над горизонтом, но был один холм, 50-100 футов над уровнем моря, заросший травой с несколькими кривыми деревьями, тянущими назад руки ветвей. На холме стояла древняя каменная церковка, развернутая длинной стороной к морю, как будто каменщики начали возводить защиту от ветра, чтобы их не сдуло, а затем приделали сверху скат крыши. С запада к ней примыкала квадратная колокольня с плоским зубчатым верхом, которую Блэк временно реквизировали в качестве сторожевой вышки. Между аталантой и подножием холма серое пространство делилось белой прибойной полосой на нижнюю и верхнюю части. В нижней к серому примешивались синь и аквамарин, в верхней бугорчатый, охра, зелень и тарракота. Птицы скользили совсем низко, по две, по три, словно держались вместе для безопасности. Иногда они приземлялись на лапке палочки и что-то выклёвывали из ила. Некоторые делали это у самого основания Шаевской башни, встававшей на полпути между Аталантой и подножием холма. Фарватер указывал в сторону моря, так что Аталанте надо было миновать островок и повернуть назад. Матросы готовились к манёвру и спуску баркаса. Работали спора. Вельбот мог вот-вот скрыться во тьме. Откуда-то притащили флаг с серой борзой и прицепили его на корме баркаса для устрашения неизвестно кого. Двух драгун поставили бросать лот, одного с правой стороны носа, другого с левой. Барнс спорил со шкипером, кому из них нужно больше солдат. Шкипер просил не забывать, что это личная яхта мистера Чарльза Уайта, а не военный корабль поэтому своих солдат у него на борту нет. А поскольку в Вильботте спасаются ближайшие сообщники Джека, может быть, даже сам Джек, то есть в любом случае опаснейшие преступники королевства, большая часть драгун должна остаться на корабле. «Вы догоняете одну шлюпку», — говорил Барнс. «А мы будем штурмовать крепость. Неизвестно, что там окажется». Бесполезно. Чарльз Уайт, который оставался на шлюпе, чтобы лично схватить Джека Монетчика, принял сторону капитана. Он напомнил, что к Барнсу через несколько минут присоединится почти целая рота «Драгун», скачущая по острову Грейн. В баркас, кроме полковника Барнса и сержанта Шафто, погрузится 8 солдат. Если их окажется мало, всегда можно отступить и ждать подкрепления». «Похоже на фарс, под названием «Как погубить все дело!»» Услышал Даниэль тихое ворчание Барнса. «Если б Джек понимал истинную природу Соломонова золота, он бы не чеканил из него фальшивые деньги», сказал Даниэлю Исаак, явно чувствуя потребность обосновать свою тактику. «Для него это всего лишь золото», Чуть более ценное чем обычная, но все равно просто металл. Он наверняка погрузил его на гукер, а когда гукер сел на мель, бросил, считая непоследним «Думаете, они выбросили золото за борт?» «Банда перепуганных преступников может швырнуть за борт что угодно. Возможно, мы найдем золото на берегах фарватера, а может оно по-прежнему на гукере». «Вперед! Цель близка!» Он короткими быстрыми шагами засеменил к трапу на опердек. Ящик с инструментами, переброшенный через плечо на ремне, бил его по бедру, угрожая равновесию. Даниэль, нагнав Исаака, положил руку на ящик, чтобы не качался. Таким манером два старых натурфилософа спустились по трапу и подошли туда, где висел на балках баркас. Вскоре они, Барнс, Шафто, восемь драгун и матрос погрузились туда, хотя Даниэль чуть не упал в воду и потерял парик. Потравили канаты, и шлюпка ухнула в тень за кормой. Без парика Даниэлю сразу стало холодно, и он крикнул, чтобы ему кинули одеяло. Скоро с борта бросили серый шерстяной сверток и вязаную шапочку вахтенного – которую Даниэль с благодарностью натянул на голую лысину. Когда большое судно двинулось прочь, он увидел свой парик в водовороте. Длинная белая косица вращалась, как стрелка обезумевшего компаса. Шлюп, который до сей минуты плыл вроде бы медленно, удалялся с поразительной быстротой. А может, так всегда кажется тем, кого высадили на необитаемом острове, Через минуту до Аталанты было не докричаться. Теперь, если бы они хотели дать сигнал, пришлось бы стрелять в воздух. Солдаты на острове Грейн не проявляли такой прыти. Поначалу Даниэль думал, что Аталанта и Драгуны прибудут к цели одновременно. Но вот теперь они в баркасе, на расстоянии выстрела от башни, а рота еще не сдвинулась с места. Возможно, солдаты у подножия холма под колокольней, однако их скрывают тень и густая трава. То, что они существуют, оставалось приятным допущением, вроде веры в благого Бога. На всех в шлюпке, за исключением разве что Исаака, накатило чувство, что они совершают чудовищную ошибку. Тут до них донеслось конское фырканье, затем мерные щелчки. Остров окаймляла полоса выброшенных на отмель ракушек, и кто-то на них наступал. «Давайте грести», — сказал Барнс. «Бьюсь об заклад. Джек оставил в башне запас кларета». Слова эти были обращены к Бобу шафту Тот что-то крикнул драгунам на веслах. Они были не гребцы, но за дело взялись с огоньком и тут же столкнулись веслами. «Вы не на палках деретесь!» — заорал Боб. «Я вам что, Робин Гуд? Так вас и розеток! Хватит уже стукаться! Гребите!» И далее в том же духе. Шлюпка начала разворачиваться. По странному обману зрения казалось, будто пена на гребнях волн выше их. Даниэлю в лодке и то сделалось не по себе. Драгунам в камышах, наверное, было еще страшнее». Наконец прозвучал «Горн», грянула «Ура» и край острова запестрел алым. Первая рота собственного Ее Величества Блэкторрентского гвардейского полка рассеянной цепью вылетела из камышей и на рысях устремилась по обнажившейся отмели. Даниэль взглянул на башню. В плане она представляла собой квадрат со стороной ярдов десять, Примерно 20 ярдов отделяло щербатый парапет от бурых глыб, уложенных на вылизанную морем черную каменную подушку. «Шайф» на староанглийском означает «коленную чашечку», и Даниэль, препарировавший в свое время немало трупов, нашел сравнение удачным. Основание башни облепили ракушки и зеленоватая слизь так что трудно было понять, где кончается природный цоколь и начинается рукотворный. Глыбы, вероятно, добыли в карьере выше по реке и доставили баржей в сильный прилив. Их скреплял белый раствор. Единственная дверь выходила на элистую заводь в конце фарватера, по которому они сейчас ползли. Порог располагался на два локтя выше верхней кромки ракушек и водорослей. Судя по расположению окон, если узкие отверстия в стене заслуживали такого названия, внутри имелся деревянный настил, образующий второй этаж, и крыша, с которой дозорные и канониры могли смотреть через полуразрушенный парапет. — Останется ли тут место для стольких лошадей, когда начнется прилив? — спросил Даниэль. — Сперва вы тревожились, что они не прискачут. Теперь что прискачут? — сказал Барнс. — Тем не менее, вопрос заслуживает ответа. Мы — драгуны. Лошади для нас всего лишь средство передвижения. Как только солдаты спешатся, лошадей уведут. Через полчаса их там не будет. — Простите, полковник. Как сказал недавно один умный человек, мы все напуганы. Барнс галантно кивнул. Однако он чувствовал на виске сверлящий взгляд Ньютона, поэтому тут же велел сержанту «Вперед! И посмотрим, обстреляют ли нас с башни!» «Не знал, что назначение сэра Исаака вызывать на себя огонь!» – проворчал Даниэль. И тут же прикусил язык, потому что даже Исаак улыбнулся шутке. Досадуя на всех, включая себя, Даниэль схватил одеяло девять фунтов грязной игломской шерсти, и набросил на плечи. Оно кололо через одежду, как репьи, зато обещало тепло. Через каждые десять ярдов Баркас принимался скрести килем о песчаное дно. Сержант Боб крыл последними словами уже не только солдат, но и Бога, к явному недовольству сэра Исаака Ньютона. Четверо драгун, сняв гранаты и пороховницы, спрыгнули в воду, доходившую им здесь до пояса, и принялись толкать полегчавший баркас, как увязший во фландерских болотах пушечный лафет. «Молодцы!» — сказал полковник Барнс. «Надо торопиться, пока вода низкая!» Он смотрел все больше на парапет, явно опасаясь стрелков. Исаак не отрывал глаз от Гукера, который теперь свободно покачивался на воде. Начался прилив. Сержант следил за солдатами. Только Даниэль заметил, что атака первой роты захлебнулась, не успев начаться. В нескольких ярдах от полосы ракушек несколько лошадей рухнули, остальные встали. Затем цепь драгун разделилась на две, пытаясь объехать какое-то препятствие. Пистолетный выстрел грянул похоронным звоном по сломавшей ногу лошади. Все в баркасе повернулись в ту сторону. Тут же до слуха донесся глухой стук топора о древесину. «Люди Джека вбили выл сваи», — догадался Боб, — «и натянули между ними цепи, чтобы остановить лошадей». «Очевидно, они сделали это в самых высоких и сухих местах. Значит, с флангов не проехать. Кто-то из наших рубит сваю». «В ней гвозди, и топор уже испорчен», — рассеянно проговорил Исаак, не сводя глаз с гукера. «У сэра Исаака очень хороший слух», — пояснил Даниэль обескураженному Бобу. «Тогда советую ему заткнуть уши». Боб взял ружье. Через мгновение Баркас содрогнулся от отдачи. Боб выстрелил в воздух, после чего протянул ружье Драгуну, который тут же принялся его перезаряжать. «Уж если тратите порох и пули, тратьте их на парапет», — сказал полковник. В следующее мгновение с Баркаса дали несколько выстрелов по верхушке башни. В вечернем воздухе повисло густое дымное облако шаевского утеса не отвечали. Однако цель Боба была достигнута. Драгуны спешились и, отправив лошадей назад, продолжили наступление. Еще несколько минут назад их мундиры гордо олели. Теперь Даниэль видел движение темных пятнышек на сером песке. Дело было не в том, что их облепила грязь, хотя без этого, наверное, не обошлось. Просто сумерки скрадывали цвета. Рядом с башней выглянула вечерняя звезда. Далеко на западе громыхнула с такой силой, что даже Исаак оторвал взгляд от Гукера. «Что это?» — раздался в наступившей тишине его голос. «Много пороха взорвалось разом», — ответил полковник Барнс. «На поле боя это означало бы роковую случайность». «Здесь, полагаю, взорвался мост через Янлет-Крик». «Зачем вы приказали заминировать мост, полковник?» «Я не приказывал», — Исаак остолбенел. «Так кто приказал?» «Вы просите меня пуститься в догадки, сэр Исаак», — холодно отвечал Барнс. «Но мост охраняют ваши люди». «Или охраняли, сэр?» «Как можно было его заминировать, если там стояли солдаты?» «Снова догадки. Его заминировали раньше», — сказал Барнс. «Кто же тогда поджег запал?» «Представления не имею». «Человек для этого не нужен», — вставил Даниэль. «Так как же подожгли порох?» — спросил Барнс. «Так же, как там». Даниэль, высвободив руку из-под одеяла, указал на Шаевскую башню. Мгновение назад он увидел краем глаза искорку и ошибочно принял ее за вечернюю звезду. Однако теперь она стала ярче любого небесного тела за исключением Солнца, ярче любой кометы. И горела она не в небе, а в узком окошке башни. Все смотрели туда, хотя пламя стало таким ярким, что слепило глаза – Только Исаак и Даниэль знали, что это такое. «В башне горит фосфор», — проговорил Исаак, скорее завороженно, чем встревоженно. «Значит, кто-то там есть», — сказал Боб, хватая ружье. «Нет», — отвечал Даниэль. «Фосфор зажгла адская машина». Дверь открылась внутрь под напором тяги. Из проема хлынул оранжево-желтый свет. На полу грудой лежали наколотые дрова. Сейчас они занялись. Через отверстия, прорубленные в крыше и перекрытие этажа, полетели искры. «Превосходный расчет!» — заметил сэр Исаак Ньютон спокойно, без тени гнева. «Прилив заставляет драгун бежать к башне!» Наполненная отменным топливом, она скоро обратится в печь, и все вокруг изжарятся, как молочные поросята. Воистину, они между молотом и наковальней. Барнс встал. Упираясь деревяшкой в банку, он сложил ладони рупором и заорал. «Назад! Отступайте! Вы там не поместитесь!» Лодку качнуло, и Барнс плюхнулся назад. «Не хочу слышать, как тонет моя первая рота!» — простонал он. «Полковник, велите грести к острову Грейн. Так вы сможете предупредить всех и спасти многих. Оставьте меня там!» — потребовал Исаак, указывая на гукер, который прилив уже снял с мели. «Я не могу бросить сэра Исаака Ньютона на ветхом рыбачьем суденышке!» крикнул Барнс. «Тогда оставайтесь с ним, полковник», — предложил Боб. «И возьмите с собой несколько солдат, а я предупрежу наших и вытащу тех, кто увяз». Грохот и треск со стороны башни. Рухнуло перекрытие. Миллионы оранжевых искр взмыли в черное небо. «Я тоже останусь с сэром Исааком», Даниэль слышал свой голос со стороны, будто лежит в гробу, и над ним произносит похвальную речь. «Мы уведем Гукер от огня и будем править по звездам. Мы с сэром Исааком немного знаем астрономию».